«Ваше Высочество!» Я вздернула бровь, выказывая удивление неожиданным визитам и одновременно присматриваясь к Катарану, которого успела слегка подзабыть. Ну, не рассчитывала как-то, что наше общение продолжится. Оттого потеснила из памяти его светлый лик и стройный облик. «А он красив!» «Точно красив!» «Не помню, я отмечала это раньше». И этот тёмно-синий атласный костюм ему очень идёт. Настолько идёт, что... Я чуть улыбнулась. Что даже довольно глупое, ошарашенно прибалдевшее выражение, засевшее в широко распахнутых небесно-голубых глазах, не портит общего благоприятного впечатления. Я приподняла бровь чуть выше и приоткрыла рот, намереваясь вступить в диалог. Но и терстанский принц меня опередил. Он моргнул, и ошалевшее выражение ушло с его красивого лица. «Ничего не говори!» Быстро предупредил Атаран, плотно прикрыл за собой дверь, в несколько стремительных шагов преодолел разделяющее нас расстояние и, наклонившись, порывисто и легко поцеловал меня в губы. Этого ему показалось недостаточно». И пока я усиленно осмысливала его поступок, поцеловал меня увереннее, глубже и чувственнее. На этот раз я позволила ему это сделать. Да что там, отнеслась к эксперименту с невольным мстительным удовлетворением, и хотя не поощрила принца, но и не оттолкнула. Ну что тут скажешь? За дело что с утра пораньше меня второй раз замуж выдали без моего особого участия и четко выраженного желания. Затягивать, однако, не стало. Повеселились, и хватит. Я отстранилась первой и иронично-вопросительно воззрелась на Тарана. Тот тоже посмотрел на меня внимательно. Понял, что эффект неожиданности, как и демонстрация моей независимости, исчерпали себя... и вздохнул. «Теперь говори». Я улыбнулась насмешливо. «Поцелуй вышел не вполне родственным, братик». «Что?» А таран покачнулся, и его руки, придерживавшие меня за плечи, моментально разжались. «Мэйра!» Он тут же выпустил меня из рук, и не стоя я крепко на полу, так и выронил бы. «Я так и знал!» Экспрессивно воскликнул принц, соображавший достаточно хорошо, чтобы сделать правильные выводы из моей реплики. «Правда?» — удивилась я. А таран метнул на меня быстрый взгляд. «Предполагал», — исправился принц. «Но на будущее, а тут...» «И когда он только успел?» Судя по эмоциональности тона, вопрос был... Скорее, из разряда риторических, но я решила на него ответить. «Сегодня утром, в Межмирье», — просветила Атарана и усмехнулась, отметив про себя формулировку, которую выбрал младший принц. «Он успел, а не вы успели». Похоже, Атаран не сомневался, кто именно движущая сила всех событий в Итарстане. «Дэлл не предупредил», — нахмурился принц. «На завтра назначена коронация, и я думал, что, может, дату свадьбы объявит или прямо завтра же». А таран оборвал свои невнятные бормотания и заговорил чётче. «Мой брат обожает делать сюрпризы». «О, да!» — я чуть наклонила голову, всей душой соглашаясь с ним. Устраивать сюрпризы Родерик де Лаэрт очень любит. При этом его не волнует, нравятся ли они тем людям, которым он их преподносит. Мне вот как-то не очень. А его родителям, например, их он тоже не поставил в известность. Атаран тем временем совладал с изумлением. Вспомнил про привитые в детстве хорошие манеры и весьма церемонно поклонился. Примите мои искренние поздравления, Ваше Высочество. «Благодарю, Ваше Высочество!» В тон ему ответила я и благосклонно кивнула. Атаран постоял, поглазел на меня и вдруг, выпав из светского тона общения, воскликнул. «Вот чувствовал, что надо поцеловать тебя до разговора. И правильно сделал!» «После такой новости это было бы уже неуместным, а потом мучайся». «Что?» — потерянно моргнула я. «Гадал бы, как это могло быть», — любезно пояснил принц. «Переживал бы, что упустил свой шанс. Я ведь давно тебя поцеловать хотел. С первой же встречи». «Мэйра», — я снова моргнула. «Братья-голорат вели себя со мной с поразительной естественностью, прямо так и обескураживающей». «А теперь? Успокоился?» Слегка заторможенно уточнила, тоже перейдя на «ты». «Ну, мы же теперь одна семья, так что какие церемонии?» Атаран неопределенно пожал плечами. «По крайней мере, сейчас не так обидно». — честно сказал он. — Я, когда тебя увидел, всю такую сияющую, обомлел просто. — Это он, надо полагать, о золотом свадебном платье, потому как мою сдержанно-злобную физиономию невозможно принять за сияющую даже в сумерках, а сейчас чуть перевалило за полдень Думать мог только о том, чтобы прикоснуться к тебе, поцеловать, узнать, какова ты на вкус?» Эмоционально продолжил Атаран. «Вернее, не думать. Связных мыслей не было, просто отчаянное желание, даже потребность». «Мэйра, я закатила глаза в изнеможении. И это Делаэрт у них психом считается, а младший братишка чем лучше». и почему у великие и бессмертные оба принца ведут себя так словно знакомы со мной с пеленок и оттого в своей непосредственности никакого смущения не знают может мне это почувствовать себя польщенной подобным доверием все же приятнее чем чувствовать себя дурочкой ты такая красивая заметила таран забавно наклонив голову набок и внимательно меня рассматривая. Такая яркая! А, теперь поняла. Я едва не подпрыгнула на месте от посетившей меня веселой догадки. Все дело в платье. А таран очень чувствителен к женским нарядам. Я прикусила губу, чтобы не расхихикаться ехидненько, отчетливо припомнив, как он восхищался мной при первой нашей встрече. и откровенно печалился над моим тушканчиковым видом при второй. Ну, что тут скажешь? Принц — мужчина молодой, привлекательный и на женские прелести падкий. Айтерстанская мода красоту придворных дам, ну, не уродует, конечно, но существенно гасит. А тут я, вся такая золотая и опять с декольте, да и спина, Я критически глянула через плечо, приоткрыто, не сдержала улыбки. А Вот любопытно, после женитьбы Делаэрта дамская мода в Этерстане поменяется на более кокетливую и провокационную? Ну, теперь же не страшно, ведь отдуваться за всех придется исключительно принцессе Вальдее. То-то Таран обрадуется, когда его высокие эстетические чувства — и тонкий вкус перестанут коробить бесформенные и скучные женские одеяния. Я сокрушенно качнула головой. «И о чем только думаю?» «Присядешь?» — жестом указала Атарану на кресло. Разговор затягивался, но прогонять принца я не хотела. Его визит отвлек меня от мрачных мыслей и даже слегка повысил настроение. Младший Галларат казался весьма искренним в своей симпатии, а я, если честно, не ждала от Итерстана особо дружелюбного приема, но не думала об этом вообще. И то, что принц меня явно обрадовался, вдруг оказалось приятным и даже сошло за поддержку. А Таран кивнул, воспитанно дождался, пока я займу одно из кресел, и уселся напротив». «А как ты?» — спросила неожиданно для себя самой. «Мэйра, я ведь не собиралась становиться частью семьи голрад но вот увидела младшенького и не смогла не вспомнить, что он лишился титула наследного принца. Я запнулась, подумала и сформулировала ясно, но достаточно деликатно. Как ты отнесся к смене статуса?» «А, ты об этом?» сказал Атаран. «Я больше не наследник. Теперь мой титул звучит «Принц Этерстана». «Ладно, что хоть не второй принц Этерстана», — пробормотала, припомнив первоначальный титул Родерика де Лаэрта. «О, это да!» Атаран выразительно поиграл голубыми глазками. «Второй принц Этерстана после наследного?» «Боюсь, это стало бы для меня большим испытанием». «А так, нет?» — осторожно спросила я и добавила похватившись. «Извини, если лезу не в свое дело». Атаран отмахнулся небрежно. «Все в порядке. Я понимаю твою озабоченность, как жены наследника». «О, вовсе нет!» — возразила быстро. «Я не преследую интересы Делаэрта. Просто хочу знать твое отношение к переменам и... еще раз прости». Видишь ли, я правящая принцесса, это дает о себе знать. Улыбнулась приветливо, извиняюсь. Мэйра, и зачем только спросила. Да, я сама принцесса, и как никто способна понять все игры возле трона, но все равно, зачем? Уже считаю его своим братом, что ли? Да, знаю, принцесса мифической вальдеи Атаран мягко улыбнулся, и лучезарная улыбка удержала меня от колкого комментария к слову мифической. Дел нам вчера сообщил по кристаллу связи». «Вот как? Только вчера, когда я сама ему об этом сказала». Но повторяющиеся серебряные розы в оформлении моих комнат намекали на то, что принц был в курсе задолго до этого». «Я благодарен тебе за участие», — Атаран вежливо наклонил голову. «Не стану лгать, что потеря первенства в очередности наследования прошла совсем безболезненно для моего самолюбия, но все же гораздо легче, чем ожидали придворные. Совет, венциносные родители и сам Делаэрт». Принц помолчал, и я не стала его торопить. «Я же всегда понимал». что занимаю его место», — негромко признался Атаран и легко улыбнулся. «Это для мамы я самый лучший, а, как возможный правитель для всех остальных, всего лишь вынужденная замена моему брату Авиру». Я посмотрела на младшего Голорада. Его владение собой было безукоризненным, никакой нервной или суетливой жестикуляции, ладони расслабленно покоятся на ручках кресла, На лице безмятежность в купе с очаровательной улыбкой. Потеря наследного титула ни для кого не может пройти незамеченной. Как принцесса, я была в этом уверена. И легкость, спокойствие и зрелость, с которой младший Галрад говорил об этом, внушали уважение. «Мэйра, я поймала тебя на мысли, что Итерстану, пожалуй, повезло с принцами, с обоими». «И все отнеслись к переменам так же. адекватно», — поинтересовалась я. Обаятельная улыбка от Арана трансформировалась в прохладную усмешку «Нет», — произнес он и, выждав пару мгновений, добавил, «Кое-кто оказался настолько глуп, что предложил мне сыграть против Делаэрта». Я вопросительно приподняла брови. «Что ж, это ожидаемо, хотя действительно...» «Крайне неразумно, зная Делаэрта, но вот как отреагировал на это младший принц?» «Анаис», — Атаран чуть подался вперед, — «неужели я произвожу такое неблагоприятное впечатление?» «Расспросы были весьма осторожными, но ведь кое-кто действительно надеялся, что моя обида окажется настолько велика, что я попытаюсь захватить трон». В ответ на его вопрос я неопределенно повела плечом. Сделала это как можно деликатнее, стараясь не оскорбить принца своей неуверенностью. Я бы вот тоже легко такое про него предположила. Ну, что он братику отомстить захочет. Всё же от Арана с самого детства всем двором баловали и видели в нем будущего короля, а тут весьма неожиданный поворот. «Конечно, я тут же поставил в известность Делаэрта». Принц вернулся в исходное положение, то ли удовлетворившись моей реакцией, то ли догадавшись, что ничего более внятного не дождется. Так что он некоторое время был очень занят. Атаран бросил на меня короткий, как бы извиняющийся взгляд. «Это я к тому, чтобы ты не обижалась, что он за тобой сразу не побежал», — пояснил принц. «Дела не позволили». Я с трудом подавила фырканье. Все же братья Галрат удивительно непосредственны в выражении своих чувств и мыслей. Сразу не побежал. Забавный глагол выбрал младшенький. Я попыталась на минуточку представить запыхавшегося, бегущего за мной Далаэрта, и не смогла. Ни на минуточку, ни на секундочку. Но мне как-то думалось, что бегать за кем-то вообще не в характере наследного принца. И не по статусу ему, разумеется. «Я и не собиралась обижаться», — искренне заверила Тарана. э за задержку я имею в виду. Более того, я была бы очень благодарна Делаэрту, если бы он помедлил еще немного. Или много, или даже вообще». Я слегка загрустила. потерявшись в собственных размышлениях, но была возвращена к разговору пылким восклицанием. «Все-таки ты красавица!» Хлопнула ресницами от неожиданности, но тут же изобразила легкую настороженно благодарную улыбку. «А твои платья бесподобные!» «А это да!» — я хихикнула. «Не иначе сами бессмертные толкнули меня поцеловать тебя!» Глубокомысленно произнес Атаран, и я едва слышно хмыкнула. «Но это тоже да. По крайней мере, я бы не удивилась этому факту. Потому как бессмертные чем только не занимаются, судя по моей собственной жизни». Я хмурой требовательно огляделась на предмет появления духа покровителя. «Мэйра, конечно же, ее нет!» «И над чем трудится?» — стесняюсь спросить. «Третьего мужа мне подыскивает, что ли?» Я нервно закашлялась. Атаран наклонился, внимательно вглядываясь в мое лицо. Робко потянулся ко мне, словно желая коснуться, и я слегка напряглась. «Потому что узнал, что сестра, и все, не могу». Рука Атарана резко изменила направление и устремилась к моей собственной, чинно возлежащий на коленях. Принц скочнулся назад, легко подхватив мою ручку за самые кончики пальцев. «Не могу целовать тебя в губы. Не могу даже думать об этом. Ты мне все так же нравишься», уверенно заявил он и тут же недоуменно сокрушенно покачал головой. «Но теперь мы семья...» «Сестричка...» улыбнулся принц и запечатлел на моей руке продолжительный поцелуй. На руке, не на губках, щечке, шейке или прочих обнаженных частях тела. Мэйра, я улыбнулась мягко и даже одобрительно. Атаран не предал брата из-за трона, не предаст его из-за женщины, а я, я никогда не поставлю его перед таким выбором. Я растроганно произнесла с чувством, и лишь самой малость ехидна. Все же прямолинейность Атарана выбивалась из рамок светского общения. «Братик». Последняя сказала весьма пылко и призадумалась, не скрепить ли родственный союз крепким объятием. Но пока наследный принц не заявился. Иронию младший Галрат отловил, бросил на меня быстрый внимательный взгляд. «Он вообще...» Как я вдруг заметила, когда выпадал из образа всеобщего баловня и маминого любимчика, оказывался совсем не глупым. А когда размышлял об отказе от первенства в престолонаследование, так и вообще вдруг стал выглядеть старше и... лицом тверже, что ли? Я совершенно внезапно и с немалой долей изумления обнаружила, что братья-то похожи, Ни внешностью и не характером. Но у Атарана иногда проскальзывали в речи интонации старшего брата, и что-то такое было в его жестах, неуловимо знакомое. Любопытно, это от того, что они родственники? Или младший принц старается походить на наследника? «Так ты не слишком расстроен из-за титула?» — спросила поспешно пока Атаран не стал обвинять меня в излишней ехидности. Принц перестал изучать меня взглядом и с готовностью откликнулся. «Не слишком». Он помолчал и сказал доверительно. «Теперь путешествовать смогу. Давно мечтал. Я же, Анаиз, двадцать три года из столицы не выезжал. Разве только в загородный дворец?» «Понятно», — кивнула я. Что ж, и в самом деле понятно. Вполне естественное желание для любого человека, тем более молодого, активного мужчины, повидать мир, узнать новое, попасть в невероятные, ну или хоть какие-нибудь приключения. Но титул наследника накладывает свои ограничения. Наследного принца полагается беречь. А еще... Тут принц закусил губу, выждал мгновение... и, не удержавшись, все же лукаво и счастливо улыбнулся. «Очень надеюсь, что мама теперь от меня отступится и перестанет настойчиво сватать». Я хихикнула. «Бедняжка, Атаран!» посочувствовала притворно. «Не смешно», — попытался насупиться принц, но тут же заулыбался, — «Родители весь последний год приставали ко мне с женитьбой. Устал отбиваться. Я ведь, Анаиз, жениться совсем не хочу. Пока, по крайней мере». Аделаэрт говорит, что быть женихом очень приятно. Поддразнивая, заявила я капризно и с упреком. «И вообще, весь мир готов предложить за брак. То есть, это большое счастье быть женатым, надо полагать». По красивому лицу Атарана скользнула легкая тень неуверенности, но воспитан он был все-таки по-принцевски, потому что мигом сориентировался и вновь галантно склонился над моей ручкой. — Так это потому, что он женится на тебе, Анаиз? — находчиво промурлыкал принц Мейра. — Как приятно вновь насладиться светским игривым общением! Я посмотрела на младшего Галрада с большой благосклонностью. Ну, что тут скажешь, он и обходительный, и симпатичный, а когда улыбается ясно и искренне, как при мысли, что с брачными клятвами бессмертным теперь можно не спешить, так и вообще становится обворожительным красавчиком. Да, и тот факт, что принц остался верен Делаэрту, несомненно, говорит в его пользу. «Э-э, ладно, пусть будет мне братиком. Согласна». «Моему брату очень повезло с супругой». Закрепляя положительное мнение о себе, ласково улыбнулся младший Галрат и невесомо поцеловал мне пальчики. «И я очень рад, что вы оба обрели взаимное счастье». М -м -м, не знаю, что тут произошло. То ли моя рука неравнодрогнула, то ли дернулась щека». но ну, а Таран вдруг пытливо в меня вгляделся. «Ты ведь тоже рада, Анаис», — с подозрением уточнил он. «Просто безумно! Ты счастлива?» — с неприятной настойчивостью продолжил принц. «Без сомнения. Разобраться бы еще, что с этим счастьем делать?» Настроение дало ненужный скачок. Напомнив о весьма щекотливой ситуации, — в которой я оказалась, и я порывисто поднялась, прошелестев пышными золотыми юбками. Родерик Атаран-Галрат тут же вскочил с кресла, как и полагается принцу, и просто воспитанному мужчине. «Анаиз!» — позвал меня принц, и такая мягкая требовательность прозвучала в его голосе, что я недоверчиво на него воззрилась. Вот сейчас не поняла, он что — копирует старшего брата, потому как это осторожно давящаяанаис у меня уже в ушах навязла Анаис принц поменял интонацию заговорил терпеливо и эти ласковые вкрадчивые нотки я тоже узнала с ужасом близким к священному что-то не так что-то не так что-то не так Боюсь я захрюкала К счастью, удалось это сделать мысленно. Все-таки я принцесса, даже двойная, в Альдее и Терстана, так что вслух хрюкать неприемлемо, хоть и очень хочется. Ведь меня поразил не столько сам вопрос, сколько то, что это в сущности любимый вопрос Делаэрта. «Ну, по крайней мере, в общении со мной», — моргнула шокированно. «Нет». Если Атаран еще и протянется значительно моя дорогая, то все, я в магический осадок выпаду и обратно вряд ли сумею собраться. Я уставилась на принца с напряженным и даже болезненным ожиданием. Тот, однако, играть в Делла прекратил, или это у него все само собой получалось, и спросил прямо и просто. «Ты любишь дела Анаис?» ух что за вопросы? Наверное, зря я поспешила записать его в родственнике. А то вон, пять минут как брат, а уже смеет меня о личном допрашивать». «Отаран», — поморщилась, — «это касается только нас двоих». «Согласен», — кивнул принц, — «но в покое меня не оставил. Наоборот, сделал шаг вперед и продолжил с беспокойством. Но это мой брат». «И наследник Итарстана?» «Понимаю». Вежливо-нейтрально кивнула я и попыталась этим ограничиться. Но Атаран стал передо мной и с упорством, достойным лучшего применения, повторил. «Анаиз?» «Атаран?» — вопросила ответно, но принц себя с толку сбить не дал и горячо заговорил. «Не нужно его обижать, Анаиз!» «Ты его обидишь!» пробормотала я в сторону. «Он сам кого угодно раздавит». «Это да», — согласился атаран и даже глаза смущенно потупил, словно извиняясь за старшего брата. «Но мы все сильно от него зависим». «Это мне прекрасно известно», — воскликнула я чуть более эмоционально, чем следовало принцессе, тем более двойной. «А мне теперь за всех отдуваться?» Я сделала шаг навстречу принцу. Подол золотого платья возмущенно прошуршал по роскошному цветному ковру. «Ты волнуешься за него или за себя?» — уперла ватара на тяжелый взгляд. «Ну, мы же семья. Хоть у меня и есть сомнения в этом. Так что обойдемся без околичности». Принц легонько качнулся с носка на пятку. Подумал, наклонил голову набок Светло-русые волосы, сияющие мягкой волной, опустились на плечо и негромко ответил. «За всех! Не буду лгать, Анаиз. Нам всем выгодно и удобно, чтобы Делл был счастлив, чтобы никакие личные проблемы не отвлекали его от дел королевства, внешних и внутренних». Атаран помолчал и, наконец, поднял на меня огромные глаза – прозрачно-голубые, как весеннее небо Айтерстана. Но я и сам хочу для него счастья, как брат. Хотя мы никогда не были особо близкие Он это заслужил, Анаиз. Мэйра, конечно, заслужил, кто бы спорил. Да и вообще, каждый из нас, надо полагать, уверен в том, что заслуживает праздничный пирог из аморалов, если не царяком. то хотя бы объемный кусок. Но кто назначил на роль его счастья именно меня? Я пробежалась по комнате взглядом. На случай, если дух-покровитель смилостивится и, проявившись, как-то разъяснит ситуацию. В общем-то, я совсем не злая и не слишком вредная. Но мне казалось, и терстанский наследник как-то не вписывается в мою... «Уже сложившуюся жизнь. Или я что-то упускаю?» «Анаиз?» — вопросительно протянул принц. «Кажется, только привитые в детстве манеры удержали его от того, чтобы настойчиво подергать меня за рукав». «Угомонись уже!» — устало проворчала я, едва не хмыкнув от того факта, что не кто-нибудь, а ветреный избалованный от аран, укорил меня в недостатке душевного тепла и женской чуткости. «Анаиз!» — в голосе принца послышались капризные нотки. Он так и ухватился за парчевый рукав и легонько его на себя потянул. Тут же выражение его лица волшебным образом переменилось, и он восторженно зашептал. «Какая ткань шикарная! Мне для жестокора подойдет или нет? Как думаешь?» Я хихикнула и еще раз. «Анаис?» Принц тоже улыбнулся. «Мне нравится, Делл», сказала честно. «А дальше посмотрим, Атаран». «А я?» Тут же спросил принц, игриво сверкнув глазами. «Я тебе нравлюсь?» «Что?» Тут я рассмеялась и, хлопнув ресницами повыразительнее, ответила с придыханием, прижав обе верхние конечности к груди конечно и заметь даже в этом простом синем а не золотом костюме а таран закусив губу покосился на меня с недоверчивым подозрением и оказался совершенно прав потому что я торжественно закончила ведь ты мой братик а братьев любят любыми принц попытался сделать оскорбблное лицо но не справился и расхохотался. А я, я внезапно подумала, что мой вдруг обретенный брат не так уж плох. А возвращение в Этерстан вышло не таким ужасным и тягостным, как представлялось. Видимо, чтобы не дать мне погрузиться в благодушие и радостную беззаботность, вслед за этой мыслью последовало магическое оповещение. «Его высочество Родерик де Лаэрт», Наследный принц Этерстана. А я всё гадаю, чего это он задерживается с визитом?